Глава 24. Достали враги? Мутанты ошалели? От мана извержения у наследника начались высыпания на коже? грандхимера Химера у ворот, а дивизион артиллерии так и не добрался до своих позиций? Разлом открылся в огороде с культивируемыми магическими кабачками? боги готовят каверзную ловушку? Союзники просто космос, но не на связи. Семь бед, один ответ. Фамильяры. Вернее, всего два фамильяра. Один крохотный и милый, такой, что можно в нагрудный карман пиджака вместо носового платка засунуть. А другой — огромный настолько, что если он просто будет лежать вдоль дороги и дремать на солнышке, проезжающие мимо люди подумают, что какой-то идиот построил каменную стену вдоль шоссе. И в целом они очень даже гармоничная пара. Оба — обжоры. Оба любят передвигаться так, чтобы другие их не видели. Этим я и воспользовался. Скрытым проникновением. Пока враги мои не знают, что я знаю, что они знают, где я должен встретиться с Девель, у меня есть возможность свою ловушку не просто видоизменить, а улучшить. Я сидел, скрестив ноги, в одной из комнат лабиринта и доставал все, что понадобится во время этой операции. В самом широком коридоре, занимая все его пространство и царапая своей червячьей жопой стены, разместился Обжора. Если бы он хоть немного еще отъелся, мой план был бы разрушен. А так, с большим трудом, но мы поместили этого парня в лабиринт. Довольно быстро наша диверсионная группа добралась до нужной нам точки, и жуткий скрежет раздался из-за двери. Червь, переродившийся в дракона, отправился на свою миссию. Правда, без крыльев, лап. И вообще, он выглядел не так, как представляют себе дракона нормальные люди. Но для меня он — истинный дракон. А если еще и с этой миссией справится, то вообще станет батей драконов. Успешно выгрузив диверсантов в глубокой шахте, не очень далеко от моего имения, Фома вернулся, чтобы узнать, в чем заключается мой план. «Ну смотри, методом проб и ошибок мы выяснили магические особенности их ловушки». Я поставил по центру стола большую круглую тарелку и положил на нее шоколадную конфету. «Конфета — это мое имение. Место, где они планируют меня дожидаться. Расстранственная магия работает только на вход, и территория в радиусе пары километров будет мешать магичить». С этими полями антимагии я уже сталкивался, и то, что там творит Дэрек с кровавыми рунами, мне ясно как день. Как только я появлюсь в центре ловушки, обратно я уже не сбегу. И естественно, я сразу, как только увижу их, попытаюсь использовать магию, и они ее заблокируют. Теоретически, я даже попробую каким-то образом послать сигнал союзникам. В этот момент я указал на шестигранную металлическую хреновину, называемую пробойником этакий такие мегасалют попробую строить, выстрелив им в небо, если получится, чтобы дать понять, что у нас экстренная ситуация, и надо долбить орбитальной бомбардировкой». «Так мы договаривались перед тем, как я покинул их базу». Кивнул Фома, и я вернулся к тарелке. «Так, а где конфета?» «Моего имения больше не было, а у сыщикастого мошенника даже не дрожали от возможности наказания». «Ладно, у меня еще есть». Я взял коробку, но и она уже была пуста. «Да когда ты успел?» Пришлось менять конфету на пробку. «Хоть ее, он, надеюсь, не захомячит». «Так вот, они что-то там вверху сделали, причем возмущения практически незаметны. Если бы я не приглядывался, не знал о ловушке. В лучшем случае, пожал бы плечами и подумал, что гроза собирается». «Думаю, эта ерунда раскинута в небе неспроста и призвана заблокировать мой контакт с собирателями. Или даже остановить их удар. Там все таки техника работает, и мало ли что придумали эти недобоги, пытаясь прикрыть свои святые задницы. Так что запустить запустим, но на самой границе, прямо перед тем, как нырнуть в этот омут с головой». «Нет, я в здравом уме, но спасибо, что беспокоишься». И я согласен, в обычной ситуации для меня это либо смерть, либо плен. Вообще без магии, без портала, без союзников схватить меня не слишком тяжело. Скорости я им проиграю, покров искры они быстро преодолеют. А дальше хоть парализатор, хоть веревки, хоть что угодно. Духовный удар — единственный мой козырь, но использовать его могу лишь вблизи, потому надо как-то до них добраться. И тут самое главное и противное. «В этом поле антимагии они вполне себе могут колдовать. Вот, к сожалению, я уверен на все сто процентов, а иначе они бы не сунулись в это место». «Что делать? Вот и я долго голову ломал, пытаясь понять, что нам делать. И придумал. Видишь вот эту штуку?» Кивнул Фома. «Это искусственный маготехнический артефакт, и он тоже делает поле магии. Смекаешь?» «Я полечу на своих двоих в ловушку, а ты телепортируйся в подвал моего имения. Ты же там все прошерстил? Даже крысиные норы, верно?» «Вот и поставь в одно из этих нор это поле. Да, активировать его ты сможешь. С этим нет проблем. Он имеет механический переключатель. Специально делалось для поимки этих тварей. Потому работает на все без исключения типа магии». Фома радостно потер лапками, понимая, к чему я клоню. «Конечно, у них будет преимущество. Оружие будущего там и все такое. Но я тоже не пальцем деланный. Как только оба поля антимагии будут активированы и они появятся передо мной, я подам сигнал в воздух. Магии, если успею, и ракетницы, если нет. Твоя же задача — установить второй артефакт для их поимки. Если они ловушку откроют и попытаются сбежать... Я щелкнул пальцами и кровожадно улыбнулся. «Они будут неприятно удивлены! Вот эта круглая штука активируется точно так же!» Внимательно смотрел на еще одну игрушку Фома. Ну «А дальше мордобой! Ну, чтобы справиться со мной, им придется своими силами и пушками преодолеть мой покров. Только я стоять на месте не собираюсь. Буду носиться, как ебжик. Для усиления тела высвобождать эфир не нужно!» И мы посмотрим, насколько велика разница в наших силах. Как бы там ни было, мне надо продержаться всего лишь две минуты. За это время ракета подлетит и сделает большой бум. А затем еще одна, и еще. И накроет всю местность вокруг моего имения, огромную площадь. Расстранственную магию не применить будет. Им не сбежать. Но я пойду под землю вместе с тобой. Но я уйду под землю вместе с тобой. Правильно, обжора. «А знаешь, чем мы займемся, пока две ловушки готовятся?» «Пома, конечно же, предположил, что мы будем есть вкусняшки». «Ня, еще варианты?» «Нет, я за охотиться не собираюсь. Хотя звучит, конечно, забавно. В общем, будем копать!» Еще один туннель? Под мое имение? Или ты хочешь через парадную дверь войти и спросить, что это мы там шумим?» Заодно обжорки ориентир будет. Ну а ты, когда все разместишь и активируешь сиганешь вниз. Там и ограничения работать не будут. У них глубина в лучшем случае метров 100 двести. И земля защитит тебя от удара. и если повезет, встретимся в безопасном месте. Ну как план? покрутил фома пальцем у виска, показывая, что он шит белыми нитками. А лучше есть не идти туда? «Знаешь же, кто не рискует, тот коллекцию трикотажа не соберет. Мы на войне, и смерть наших врагов — единственный путь к победе. Увы, тут не будет компромиссов и мирных переговоров. Победа или смерть? Лучший вариант я придумать не смогу, чтобы собрать всех их вместе. Они должны быть уверены в своих силах и возможностях, и тогда крыски вылезут из норки. Понимаешь?» «Да, если вдруг печати перестанут работать, и доступ к магии вновь появится, мы попробуем свалить. Меня только возможное присутствие Карла напрягает. Ты стал сильнее, но и он не пальцем деланный». Показал щекастый майор, что в этот раз его никому не поймать. «Я буду этому только рад. А теперь за работу. Выкинь меня в километрах пятидесяти от имени. Поиграем в землекопов. У меня даже заклинание подходящее есть». «Храбрость и безумие, слабоумие и отвага всегда идут рука об руку. Если я облажаюсь, то все, на что я смогу надеяться, это духовный удар и очень, ну очень быстрые ноги, которые должны унести меня подальше от эпицентра ракетной бомбардировки. Желательно туда, где магия вновь начнет работать». Тьма накрыла меня с головой и выбросила у заброшенной деревни. Я поднял голову и посмотрел на ясное, безоблачное небо, за синевой которого переливались, словно в мыльном пузыре, неудержимые потоки маны. Небо. Я ощутил, как мой источник, заполненный до предела, дрогнул, и из всех островов в сторону верхнего яруса потянулись энергетические потоки. Они объединились и переплелись, после чего выстрелили в верхнюю часть источника и начали формировать свое облако. Мое первое небо. «Мой шаг к званию высшего мага!» Девиль в нужное место пришла довольно внезапно. Ее магия позволяла ей скрывать собственное присутствие, и обычные заклинания, вроде отвода глаз, действовали так эффективно, что даже Карл с Дероком не сразу обратили внимание на то, что она стоит на вершине холма, под которым был похоронен опустошенный дом последнего мага Эфира. «Ну вот и она!» «Интересно, придет ли мальчишка?» Пробормотал Карл, сидя под деревом, с активированным артефактом сокрытия, что делал его и Дерека совершенно незаметными. Ни один датчик, ни один глаз, ни одно ухо, и даже ни один дикий зверь с невероятным чутьем не поймет, что они здесь. Эта игрушка была одной из самых любимых у Карла. «Хотелось бы верить, что мы не просто так провели здесь столько времени, готовя ловушку. Ответил кровопийца и размял шею. «Руки чешутся оторвать ему что-нибудь!» «Главное, не трогай голову». «Какую именно?» Обе. Возможно, нам понадобится его наследник». Ухмыльнулся Карл и резко встрепенулся, увидев взлетающее в небо послание мальчишки. «Ха! Не зря блокировали эту часть небосвода от орбитальной атаки! Он, видать, решил избавиться от Девиль с помощью своих друзей!» «Похоже на то. Ну что, пойдем, поздороваемся с ним?» «Пойдем!» Дерек и Карл синхронно активировали каждое свое заклинание и отключили магию в этой области, за исключением святой, сформированной на основе их манопреобразователя, который помогал им достигать невероятных вершин на пути магического искусства. У Берестева такого, конечно же, не было. Пространственная магия была заблокирована отдельно и на всякий случай. И радиус блокировки этой магии был намного больше, чем у поля антимагии, подготовленного с учетом исключений из правил. И гарантировал, что Берестев не сбежит куда-нибудь к своему хомяку, не призовет его и не исчезнет. «Я выполнила твое задание», — произнесла Дэвиль. «Может, хотя бы немного отпустишь поводок?» «Ну что ты, дорогая Дэвиль!» «Ты не просто выполнила мое задание, ты его перевыполнила!» Приземлившись рядом с ней, Берестев с взглянул на двух вышедших из сокрытия магов, что стремительно приблизились и взяли его в кольцо вместе с самой Девель. «Молодец, Девель! Все сливки общества теперь в одном месте!» «Не переживай, девочка моя. Я так понимаю, он подсунул тебе своего паразита и пытается убить. Больше он этого сделать не сможет». «Поле магии заблокировано. Телепортация невозможна. А шакалы не смогут прийти к нему на выручку. Даже прикончить его не смогут. Ты ведь уже ощущаешь это, мальчишка?» Карл был доволен. Очень доволен. Магия бежала по его рукам, готовая в любой момент сковать и посадить на цепь этого несносного щенка. Когда они это сделают, то он сможет и Дэвиль освободить от тех самых пут, что заставили ее предать их. Впрочем, скоро она не будет нужна ему. Он просто желает сэкономить свои ресурсы и отбить вложенные в нее силы и средства. Пускай еще поработает. Разгребёт тот кошмар, что сама же и сотворила за две недели. <смеется> «Что именно? Ловушку вашу?» «Неработающую магию? А может быть, ваше задранное до небес эго? Вариантов так много. Останови меня, когда угадаю. Барьер против орбитального удара? Неработающую телепортацию?» Начал перечислять Берестев, загибая пальцы на руках. «Отчаяние. Правильный ответ. Отчаяние. Но должен признать, кроме него здесь есть и что-то еще. Нотки безумия. «Какое ощущение, что ты знал о ловушке, и все равно пришел. Или же пытаешься строить самоуверенное лицо, затягивая время в попыт...» «Ну и что это за хрень?» Посмотрел Карл на то, как медленно и самоуверенно мальчишка достает из-за пояса ракетницу. «Это? Ть, сигнальный пистолет. Ты настолько отупел, что не можешь это понять? Магия же не работает. Как мне еще дать сигнал действовать?» Он поднял руку и выстрелил, а Дерек и Карл внезапно напряглись, вытянув вперед руки. «Какого?» «Ой, а что такое? Магия не работает!» «Да ладно! Неужели это ловушка? Скорее! Спасайтесь! Бегите! А то божественные жопы сгорят!» Издевался над ними граф, так и не призвавший защитный покров. «Мелюзга, как же ты бесишь! Дерек, парализатор!» «А вот шиш вам на постном масле, а не парализатор!» И вокруг тела Берестева заплясали искры молний, а следом и плотный покров воителя проявил себя. Ловким движением руки Максим достал из ножен родовой клинок и насытил его силой искры, а само его тело словно взорвалось от запертого в теле эфира. И он первым нанес удар. Дикий и мощный, резкий и стремительный. Подобный молнии разрез направился в шею Дерека. Невидимая защита отразила удар, лишь на мгновение почернев. Да и оружие от такой преграды отскочило прочь. Самоуверенный индюк. Не менее мощный удар с места, полный энергии воителя, был подобен выстрелу из пушки и отбросил Берестева на добрую сотню метров. Он пролетел бы и больше, но его перехватил, успевший трансформироваться Дерек. «Сегодня ты заплатишь за всё, засранец!» Мощный удар в челюсть едва не заставил Берестева потерять сознание, но эфир за мгновение вернул боевого мага в состояние стояния. «И это, по-твоему, удар?» «Вот удар!» Граф от души зарядил рукой по морде уродливой вампирюги, открытой ладонью. «Это лещ за моего отца!» «Ах ты, говнюк смертный!» Ярость ослепила Дерека, и он бросился на Берестева. Но внезапно перед его мордой появилась подошва ботинка. За мгновение до позора Дерек успел прочитать лишь то, что у его противника 45 пятый размер ноги. "Ворво!" скричал Дерек и проигнорировал слова Карла, желая реабилитироваться. Ускоренное сознание обоих оппонентов превратило этот внезапный мордобой в шахматную партию, где каждая из сторон пыталась обхитрить другую и прописать резкий удар тогда, когда другая сторона просто не будет иметь и шанса заблокировать его или увернуться. Человеческое тело, подошедшее вплотную и даже слегка перешагнувшее грань того, что можно было бы назвать «пределом», сражалась, получая травмы и исцеляя себя с тем, что было изменено искусственно ради силы, мощи и бессмертия. В конечном счете Дерек обрадовался, нанеся мощный удар в грудь и отбросив своего соперника. Но довольная улыбка очень быстро сошла на нет, ведь в него прилетел удар из парализатора. «Сука!» — прохрипел он, падая на землю. «Сука!» Выругался и Карл, пытаясь вновь прицелиться в Берестева. «Она такая, да!» Поднялся на ноги Берестев и нашел взглядом свой клинок. «Что?» Нахмурилась ничего не понимающая Девель, восприняв сказанное всеми на свой счет после реплики Берестева. Лжебогиня продолжала стоять на месте, лишенная силы магии и возможности сопротивляться эфирному паразиту, что присосался к ее сердцу. Она боялась даже пошевелиться и могла лишь надеяться на то, что Карл побыстрее закончит и вытащит ее из этой ловушки. Карл, сдавайся! Я гарантирую тебе честный суд! Ляпнул первое, что пришло в голову, Берестев, вновь призывая змей молнии на свой покров. Мечтай, щенок! Карл спрятал бесполезный парализатор и достал плазменную винтовку. «Твои силы воителя ничтожны! Мне хватит и одной обоймы!» «Ха-ха-ха! <смех> а успеешь?» И Берестев сорвался с места. На ходу он поднял с земли клинок и ударил со всей своей нечеловеческой силы. Карл же нажал на гашетку и разрядил в упор винтовку, снеся за раз почти половину покрова Берестева. Снес бы и больше, но клинок отскочил от невидимого барьера и утянул за собой своего владельца. Моментально среагировав, Берестев оттолкнулся от земли и скрылся за девиль, и Карл прекратил впустую тратить боеприпасы. <связывая> Зревел полной ярости Дэрек, наконец-то скинув с себя оковы электрической ловушки. «Обычный человек бы сейчас дышать не мог, рискуя умереть от нехватки кислорода». А этот выбрался меньше, чем за 10 секунд, демонстрируя чудовищную разницу между обычным человеком и своей божественной формой. Дерек выпрямился и начал искать взглядом врага, чтобы через мгновение увидеть ненавистную ладонь. «Этот лещ за моего деда!» Берестев сумел зацепить всех оппонентов и теперь, как бешеный, скакал, прикрываясь то одним, то другим, не сходясь в битве сразу с двумя противниками и постоянно становясь таким образом, чтобы на линии стрельбы оказывался либо Дерек, либо Девиль. Карл потерял над собой контроль, как и счет времени, пытаясь поймать мальчишку. И в себя он пришел лишь в момент, когда земля под их ногами затряслась. «Землетрясение?» Удивился он и нахмурился, пытаясь понять, как работают магические поля и их ловушки. Мало ли, движение земной коры исказило магическое поле и нарушило течение маны в ней. Когда он понял, что все нормально, до него дошло, что они слишком задержались и впустую возятся с этим мальчишкой. Лишенные магии, они все еще могли бы доминировать физически. Но Берестев оказался не слабее грандмастера и при этом скользким, словно угорь. Чувство тревоги затрубило Карлу, что им лучше бы ускориться. Он полностью сконцентрировался на мальчишке и пошел в ближний бой, веря в собственную защиту, силу и скорость. Стоило им несколько раз обменяться ударами, как тревога накрыла Карла с новой силой. Он отскочил прочь и уставился на землю под своими ногами. Земля начала трещать. Вздыбливаться, и страшный грохот ударил по ушам. Карл отскочил обратно на холм и схватился за винтовку, беря нечто, что планировало вылезти из-под земли, на прицел. Дерек в сторону! прокричал он, но вошедший в боевой раж соратник его не услышал. А спустя мгновение Дерека откинула в сторону от выскочившей из земли твари. <звы> Страшная тварь с блестящей на солнце металлической защитой вылезла из земли на два десятка метров, приковав все внимание Карла и отброшенного вампира. Выстрелы из плазменной винтовки лишь бессильными вспышками света врезались в него и оставляли бледно-красные пятна. «Вот пи...» ты... — заметил Карл в небе стремительно приближающийся огонек. «Адьос, божественные неудачники!» Прокричал Берестев, взмыл заброшенный на плечо Девиль, и спустя миг исчез в пасти бронированной твари, что стремительно начала возвращаться под землю. Конец четырнадцатого тома